Глава 10. Плавучий ресторан Алекса был точной копией старинных парусников, которые много веков назад бороздили синие воды Терры. На высоких мачтах были натянуты многочисленные паруса, корпус был отделан темным деревом, а внутри вся эта красота представляла собой суперсовременное судно, оборудованное по последнему слову техники. Наша яхта вплотную подошла к ресторану, и темная обшивка корабля разошлась, позволяя нам носом уткнуться в специально придуманный для этого отсек. На верхнюю палубу мы поднялись в прозрачном лифте, который двигался не вертикально, а с небольшим наклоном, так что можно было рассмотреть толстый веревочный трос, который и тащил нас наверх. Нас встречали. Пока кабина медленно ползла на палубу, мы успели хорошенько рассмотреть несколько пар мужских ног в одинаковых отглаженных брюках и одни женские ноги в обтягивающие юбки карандашом. Кевин, глядя на эту картину, заинтересованно поднял брови. По мере продвижения лифта над брюками показались полосатые тельняшки, над юбкой полупрозрачная блузка. Кевин сделал непроизвольный шаг вперед, Папа спас его от удара лбом о стекло, вовремя остановив. Затем над телами появились головы. А единственной встречающей нас женщиной оказалась привлекательная брюнетка со стервозным, но почему-то очень знакомым мне лицом. «Как это я пропустил новый набор официантов?» Попытался оправдаться Кевин. «Ты не пропустил», — ответил ему Алекс. «Это мисс Крус сегодня вышла из больничного». и мой секретарь решил отправить ее куда-нибудь подальше из офиса. Дальше голландца ничего не нашлось. А я рядом с Энн забываю обо всем. Вот и о ней забыл. Владелец ресторана ласково посмотрел на розового от удовольствия художественного агента. А я, услышав знакомую фамилию, с удивлением узнала в брюнетке свою бывшую подругу. «О, Роуз!» – пробормотал Кевин и, словно испугавшись, отступил обратно. «Ее уже выписали?» Доктор сказал, «Мисс полностью здорова». «Не так, чтобы уверенно», — ответил Алекс. «Где-то я ее видел», — сказал сам себе папа. «Это Роза», — напомнила я отцу. «Невеста Брайана». Папа деликатно промолчал. «Это-то и страшно», — передернул плечами Кевин. Стеклянные двери открылись, и вся наша компания оказалась под развивающимися на ветру парусами плавучего ресторана. «Добро пожаловать на борт!» — поприветствовал нас, очевидно, капитан. Но Роза, изящно оттолкнув опешившего от такой наглости мужчину, вышла вперед и взяла инициативу на себя. «Мистер Алекс, я так рада, что вы выполнили мою просьбу и приехали так скоро, чтобы уделить мне свое драгоценное время!» — защебетала она, наступая ближе и ближе к мистеру Тернеру. потом пробежалась глазами по новоприбывшим, узнала среди гостей Алекса Кларксона и подпрыгнула от возбуждения. «Мистер Кларксон, вы пришли взять у меня интервью, как это мило с вашей стороны!» И пока мужчины не опомнились, подхватила их обоих под локти и повела куда-то в сторону от нас, на ходу рассказывая о своих планах, которые ей удалось хорошенько обдумать, лежа на больничной койке. «Какая активная девушка!» хмыкнул Джером, глядя в спины уходящей троицы. «Неужели она тебя не узнала?» – удивился отец. Роза, не переставая болтать, в этот момент обернулась и сказала нам с милой улыбочкой. «Мистер Уитлок, вы и ваша дочь можете быть свободны. У меня есть множество идей, которые мистер Тёрнер, уверенно захочет воплотить. Ваши услуги обойдутся корпорации слишком дорого, а Джинджер недостаточно талантлива для работы на таком высоком уровне. И она отвернулась, не удосужившись дождаться ответа. «Узнала», — почесал голову папа. «Вот так встреча. Ни здрасте, ни прости. Как будто это я виновата перед ней, а не наоборот. Активная и стервозная», — тихонько подытожила Энн. «Этого не отнять». Роза и в институте не отличалась хорошим характером. По правде говоря, Она была еще той стервозой. А дружила я с ней по той простой причине, что больше в нашей группе девушек не было. Как-то так вышло, что нашу специальность выбирали в основном мужчины. Ну, не было наше направление популярным среди девушек. А, кстати, никогда я не задавалась вопросом, что на весьма специфическом и узкоспециализированном факультете забыла Роза. Думаю, она просто хотела удачно выйти замуж. Ведь уже на первом курсе наша практика проходила в закрытой военной академии, где учились лучшие сыны воинских родов. Только Роза там не смогла никого привлечь. Воины – это вообще особые люди. Художественное оформление казарм и изучение влияния цвета на боеспособность солдат силионской армии – что может быть более интересным для женщины рода Уитлок? «Зато увезти жениха у меня – У нее вышло преотлично. Только, как я теперь понимаю, замуж выскочить за него она почему-то не сумела. Не расстраивайся. Обнял меня Кевин за плечи и прижал к своей широкой груди. Сейчас Алекс от нее избавится. Отправит куда-нибудь с новым заданием в командировку. Он всегда так делает. А зачем он вообще ее держит на работе? Удивился Джером. У нее отец в совете директоров. Алекс пообещал ему дать дочери шанс проявить себя. Вот она и проявляет. Скандалы на ровном месте у Роуз хорошо получаются. «Позвольте показать вам наш корабль», — обратился к нам капитан. Он слышал наш разговор и теперь заметно повеселел, вероятно, от представившейся возможности избавиться от скандалистки в ближайшее время. Плавучий ресторан был великолепен. Помимо шикарного интерьера зала, гости могли насладиться более интимной атмосферой бара на нижней палубе, а также воспользоваться многочисленными открытыми смотровыми площадками наверху. На носу корабля была как раз такая, с большим стационарным бинокуляром. В него-то я сейчас и смотрела, разглядывая стайку знакомых полосатых рыб в розовых волнах. Папа, Джером и Кевин остались знакомиться с баром, а Н стояла тут же рядышком со мной. Ждала своей очереди посмотреть. И Алекса. Мой жених и ее поклонник не торопились вырваться из цепких лап моей бывшей подруги, поэтому мы с агентом служили друг дружке моральной поддержкой. Ты слышала? Мистер Тернер все-таки сжалился над нами и отправил эту стерву Крус на материк. Услышала я разговор двух официанток из открытого окна кухни. Какое счастье! От радости бросилась к ней с объятиями коллега. Официанты, до того печально выставляющие на тележку многочисленные блюда, от такой новости заработали сто крат усерднее, а один даже станцевал чечетку. Что же за репутация у Роуз, если люди так откровенно счастливы от нее избавиться? В задумчивости я развернула бинокуляр на палубу и увидела Алекса. Мужчина морщился, будто от зубной боли, А потом кто-то из работников ресторана протянул ему стакан воды и блистер с белыми таблетками. Мистер Тёрнер благополучно проглотил одну, а потом протянул стакан и таблетки соседу. Сместила ракурс. Соседом Алекса оказался Кларксон. Розы нигде видно не было. Бедная Шерон. Присоединилась к разговору официанток еще одна девушка с милыми кудряшками на голове. Она так радовалась, что ее карьера пошла в гору, Ее уже назначили штатным художником корпорации, и тут эта стерва выходит с больничного. «И что теперь? Вернется к нам обратно?» «Хуже», — покачала головой кудряшка. «Она будет работать в подчинении у мисс Крус. «Какой кошмар», — хором сказали девушки. «А я решила, что пора уже уступить Энн-бинокуляр». Разогнула спину и увидела Розу. которая уверенной походкой, брезгливо поджав губы, шла вдоль прозрачного ограждения в мою сторону. Поравнявшись с Энн, моя бывшая подруга окинула агента презрительным взглядом и процедила что-то насчет женщины легкого поведения в красных туфлях. От несправедливости замечания Энн опешила и как-то вся сжалась. Я расправила плечи, намереваясь поставить розу на место, но не успела открыть рот, та меня опередила. «Что, Джинджер?» – визгливо начала Рози. «Узнала, что мы с Брайаном расстались, и как верная собачка прилетела на Селион». На шум обратили внимание официанты, а затем и вся команда подтянулась к нам посмотреть бесплатное представление с участием местной печально знаменитой мисс Круз. «И тебе привет, Роза!» – поздоровалась я. «Хочу сказать, что твой характер за эти годы окончательно испортился». Пока я отвечала, на площадку подошли забытые в баре папа, Кевин и Джером. «Не тебе судить о моем характере, Витлок!» — истерически закричала Роза. «Как же мне надоело слушать эти бесконечные джинджер-то, джинджер-сё! И знаешь что?» «Что?» — обреченно повторила я. Зрители заинтересованно ждали ответа. «Забирай себе этого слизняка! Вы с ним заслуживаете друг друга!» «Тюфяк, который не в состоянии понять, что я во сто раз лучше и талантливее тебя, неудачница», объявила она и с видом победительницы развернулась ко мне спиной. Я не стала ничего отвечать. Мне нечего было сказать ей тогда и тем более сейчас. Какой смысл спорить? Только покачала головой, удивляясь, как я могла так напортачить в студенчестве. Мисс Стюарт, которая уже давно гневно сжимала кулачки, изо за всех сил сдерживая рвущееся наружу раздражение, не выдержала. Она подошла к Розе и, сократив дистанцию до минимального расстояния, ткнула ей в грудь на маникюрным пальчиком. Не смейте оскорблять мою подругу, грозно сказала Энн, наступая на Розу, так что та вынуждена была попятиться задом и опасливо смотреть по сторонам, потому что мисс Стюарт. Сама того не ведая, шла в сторону единственного, неогороженного на площадке места, тонкому декоративному мостику, шириной с две стандартные доски. Отлитая из бронзы рыбачка на его конце задумчиво смотрела в море и служила украшением носа корабля. Характер Розы действительно никуда не годился, потому что даже в такой критической для собственной безопасности ситуации она продолжила сыпать оскорблениями. «Подругу?» — гадко рассмеялась Роза. «Да мне даже стоять было бы стыдно рядом с этой безвкусной одетой девицей». «Почему это безвкусной?» — вступился модельер за меня и моего баклана. «Хорошее платье, натуральный хлопок». «А что здесь происходит?» — присоединился к балагану владелец ресторана. «А потом увидел мою защитницу, опасно балансирующую на узком мосту». Эн, дорогая, иди обратно!» Мисс Стюарт, опомнившись, сделала шаг назад с удивительной сноровкой канатоходца, удерживая равновесие. «Моя эквилибристка!» — восхищенно выдохнул Алекс. «Помогите мне кто-нибудь!» — крикнула Роза, шатаясь от страха. Энн загнала ее почти на самый край мостика. Одно неверное движение и встреча с опасной живностью силионских вод обеспечена. «Немедленно снимите меня отсюда!» Топнула она ногой и окончательно потеряла равновесие. Я бросилась ей на помощь, но не успела. Роза оступилась на высоких каблуках, свалилась за борт и, обдавая всех стоящих на палубе брызгами, истошно заорала. «Витлок, это все ты!» Последнее, что она успела крикнуть, с головой уходя под воду. «Не поняла? Я-то тут при чем?» «Человек за бортом!» Тут же объявили в громкоговоритель. «Спасите!» Показалась из воды голова розы. Она бестолково молотила руками и паниковала все больше, потому что стайка полосатых рыб, которую я недавно с таким интересом разглядывала, окружила ее плотным кольцом. Кто-то кинул ей спасательный круг. Мокрая роза вцепилась за него обеими руками. Наконец, из транспортного отсека корабля показалась спасательная лодка. Тросом зацепила круг и подтащила к себе. Рыбы разочарованно махнули хвостами и скрылись в пучине моря. «Мистер Тернер», — обратился к Алексу, капитан корабля, — «звонят со спасательной лодки, спрашивают, везти ли мисс Круз обратно на корабль или сразу переправить на сушу. А что думает об этом сама мисс?» — уточнил Тернер. «Сама мисс требует немедленной мести». говорит, что задушит мисс Уитлок собственными руками, сразу как увидит. «Тогда на сушу», сочувственно посмотрел на меня Алекс. «Передайте мисс Круз, что ей немедленно надлежит начать подготовку к мероприятию». «К какому?» поинтересовался Джером. «К банкету по случаю свадьбы мистера Кларксона». Алекс запнулся, вспомнив, с кем врачуется репортер. «И мисс Уитлок», растерянно закончил мужчина. «Прошу гостей проследовать к столам». Радостно пригласил нас отобедать счастливый капитан. Кларксон подошел ко мне и взял за руку. Папа одобрительно хмыкнул. «Как там говорят?» Наморщил лоб репортер. «Не оставляйте детей без присмотра?» Промолчала. Мой печальный опыт говорил, что в большинстве случаев это самое лучшее, что может сделать умная женщина. Под восхищенными взглядами персонала мы прошли в сторону столиков. А.Н. — даже удостоилась аплодисментов.